Глава 10. В свете фар Сёмин увидел Глухова, который разговаривал с пожилым мужчиной. Труп молодой женщины лежал недалеко от трассы возле кустарников, в одной шубе, с босыми ногами, вокруг шеи обмотан тонкий чёрный провод. Бегло взглянув на жертву, скорее всего, действительно насильника, Сёмин направился к Глухову. Поздоровавшись, сыщик представил своего собеседника. Иван Васильевич Степанов проживает рядом. Он видел, как выкинули женщину из машины. Иван Васильевич, расскажите, что вы видели? спросил мужчина-следователь, протягивая ему руку. Я живу в этом доме, ответил мужчина, указав на одноэтажный деревянный дом в 50 м от места обнаружения трупа. Ночью не спалось, вышел на улицу подышать свежим воздухом, и до меня донеслись звуки мотора. Выглянул через забор и увидел вдалеке светлую автомобиль Нива. Что это Нива? Я могу сказать точно, поскольку у меня такая же машина. А светлая, потому что отражение света от фар падуло на машину, и я видел её цвет. После машины было какое-то копошение. Я подождал немного, а когда машина отъехала, подошёл к тому месту, где она стояла, и увидел эту женщину. Потолкал её, но она уже была мертва. После этого я вызвал милицию. "Спасибо за ответственную гражданскую позицию", официальным языком поблагодарил мужчина-следователь. "Вы нам здорово помогли, своевременно сообщив о преступлении". "Не за что", ответил мужчина и выргулся. "Надо же этих гадюншей найти, совсем молодую бабу загубили. Почему гадюншей?" Спросил его следователь. Их было несколько? Ну, минимум двое. Разговор слышали? О чём-то говорили, но я не разобрал, пожал плечами мужчина, далековато от меня. Во время этой беседы подъехала дежурная машина. Приехали судебный медик и эксперт-криминалист. Осматривая труп, судебный медик проронил: "Вероятнее всего, изнасилование и удушение проводом". А одежду не находили? Нет, не находили, ответил глухо Такую и выбросили? Скорее всего, одежду выкинули в другом месте. Думаю, что её износило или не здесь. И серьёжки не сняли, отметил судебный медик. Почему? Интересно, сумочка у неё была, деньги? Этого мы не знаем, развёл руками глухов. Мы даже не знаем её личность. Но женщина видная, утром заявят о пропаже, эксперт-криминалист, осмотрев место происшествия, громко сообщил. Следы протектора смазаны. Индентифицировать их вряд ли получится, но прослеживается очень любопытная деталь. «Какая же?» – спросил его Глухов. «Со слов свидетеля Степанова мы уже знаем, что это была Нива. Даже знаем, что она была светлого оттенка. Следует искать такую машину, но обратить внимание на колеса. Протекторы передних двух и левого заднего колес не штатные Нивовские, а от сельскохозяйственной техники. Правая задняя резина обычная, такую ставят на Ниву на заводе». — От какой сельскохозяйственной техники? — удивленно спросил эксперт Иглухов. — Есть комбайны, у которых размеры шин совпадают с размерами шин Нивы, — объяснил эксперт. — Я уже сталкивался с таким случаем. Очевидец Степанов, внимательно рассмотрев следы машины, отпечатанные на снегу, быстро направился в сторону своего дома, на ходу бросив. — Я сейчас. Через короткое время он появился с пустой шиной в руках, которую бросил к ногам Семина. — Вот она, от комбайна. Многие сейчас ездят на таких шинах. Соффусо развалились, техники осталось много. Да и достать настоящую резину от Нивы сейчас сложно и дорого. Криминалист внимательно рассмотрел шину и утвердительно кивнул. Да, именно такие, установленные на искомуй машине. Значит, идентифицировать следы невозможно? уточнил Семён у эксперта. Скорее нет, чем да, ответил эксперт, фотографируя следы протектора. Очень нечёткие. Плохо. А задача, напот говорил Семён и попросил сыщика. Пока мы проводим осмотр, придей ориентировку. Пусть задерживают все светлые Нивы. Глухов сел в дежурную машину за рулём которой дремал страшина в годах, взялся за рацию. Внимание, всем нарядам милиции. За совершение особо тяжкого преступления разыскиваются лица, которые передвигаются на автомашине Нива. Приметы автомашины: белого или бежевого цвета. Передние две и левая задняя шины нестандартные, от сельскохозяйственной техники. Правая задняя штатная. Все похожие машины доставлять в управление милиции либо на место вызывать сотрудников уголовного розыска. При работе соблюдать осторожность, преступники могут быть вооружены. Оценив личный состав якутского гарнизона милиции, Глухов подошёл к Сёмину и доложил: "Всё, зарядил. Будем ждать, когда захлопнется капкан". Когда осмотр был закончен, опера поймали на трассе бортовой у вас, куда загрузили труп женщины. В это время из дежурной машины выглянул старшина и окликнул Глухого. «Андрей, наряд ППС задержал Ниму, там два человека. Спрашивают, что им делать. Пусть доставляют в управление, мы туда выезжаем», крикнул в ответ сыщик, в душе надеясь, что остановлена та самая машина. «Пусть за руль садится сотрудник, а задержанных в машину патруля». Как только патрульные доставили подозреваемых в управление, сыщики рассадили их по разным кабинетам. Семин сразу же приступил к осмотру автомобиля. Три шины на Ниве действительно были от комбайна и расставлены в трёх местах, о которых говорил эксперт-криминалист. В багажном отделении следователь нашёл обильные свежие кровавые подтёки. "Откуда здесь кровь?" спросил он стоящего рядом глухого. "У женщины я не заметил кровотечения. Открытых ран на теле у неё не было. Неужели кого-то ещё грохнули? Чёрт его знает, кого они там ещё кончили?" почесал затылок опер, направляясь в здание милиции. "Пойду посмотрю, что за личности" вернувшись к сёмину, который продолжал осматриивать сыщик о задаче напроговорил. Один из них оказался из наших, бывший оперативник городского отдела, а второй несудимый. А что, бывший оперативник судим? подметил следователь. За что? В начале 80-х за браконьерство. Был даже в розыске, дали условное. Фамилия его Нигматолин. И что они говорят? Пока не разговаривали. Их осматривает судебный медик. Иди по присутству на осмотре, распорядился следователь. А я тут закончу и сразу приступлю к допросу. Когда Сёмин после осмотра машины сидел в кабинете у оперативников и с наслаждением прихлёбывал горячий чай с сахаром, завели мужчину сорока лет в утеплённой брезентовой куртке. Тот хмуро глянул на следователя и без приглашения сел на стол. — Как вас зовут? — поинтересовался следователь мужчины. — Нигматонин Данияр, 53-го года рождения. — Вы знаете, за что вас доставили сюда? — Это я хотел услышать от вас, — усмехнулся мужчина. «За что меня доставили в милицию?» «По подозрению в совершении убийства». «Кого?» — оторопило, глянув мужчина на следователя. «Человека?» «А кого же еще?» — в ответ усмыслился следователь. «Никаро уже. Убийство пока еще неизвестной женщины, сопряженной с изнасилованием». «Какой еще женщины с изнасилованием?» — скрикнул подозреваемый. «Вы меня на пушку не берите, я сам был опером, проходили?» «Где вы были?» — следователь глянул на часы. «Два с половиной часа назад». В лесу, спросите моего друга, откуда у вас в машине кровь? Подозреваемый насупился, помолчал, а затем махнул рукой. Эх, была не была. Убили косулю. Какая косуля в марте? удивлённо спросил его следователь. А они же сейчас еле ходят от истощения. Случайно вышли на дорогу, а у вас случайно оказался изготовку ружьё. С иронией отозвался следователь. Рецидивист, браконьер? Да, был судим за браконьерство, вздохнул задержанный. А где косули, ружьё? Всё оставил дома и поехал провожать друга. Тут нас и задержали. Сёмин допросив Негматулина, вызвал Глухова. Андрей, а отправь кого-нибудь с подозреваемым к нему домой. Там должны быть мёртвая косуля и ружьё. Пусть изымут. Что-то говорит второй. Он тоже говорит, что были на охоте. Что-то на них не похоже, что они убийцы. И я так думаю, кивнул следователь. Если они не причастны к убийству, то в моей практике это первый случай, когда так сходятся приметы. Колёса, цвет машины и время нахождения подозреваемых поразительно. Я всё равно их не отпущу, решительно заявил Глухов. Надо их до конца проверить, чтобы никаких вопросов потом не возникало. За убийство я их не буду задерживать, помотал голову следователь. Задержите за барканирство, основания для задержания на трое суток имеются. А за это время полностью проверьте всю их подноготную. Мёртвая косуля действительно обнаружилась. Оперативники задержали негматольного его друг за барканирство. Они сами продолжили поиски убийц неизвестной женщины.